В ближайшее время нам предстоит познакомиться с белорусской сказкой. Она называется «Не силой, а умом». В основе этой истории мораль о том, что интеллект зачастую важнее силовых показателей. «Не силой, а умом». Белорусская сказка. Пошел человек в лес рубить дрова. Нарубил дров... Сел на пень отдохнуть. Приходит медведь. «Эй, человече, давай поборемся!» Глянул человек на медведя. это такая махина, куда с ним тягаться?» Сожмет лапами и дух вон. Э, говорит человек, — что мне с тобой бороться? Давай сначала посмотрим, есть ли в тебе сила, «А как будем смотреть?» — спрашивает медведь. Взял человек топор, расколол пень сверху, вогнал в расщелину клин и говорит. «Раздерешь этот пень лапой, значит, есть сила. Тогда мы с тобой поборемся». Ну, медведь, недолго думая «тык!» — лапу в расщелину, а человек тем временем «бац!» — обухом по клину, тот и выскочил, Тут пень и стиснул медвежью лапу, словно клещами. «Ревет медведь, пляшет на трех лапах, а расщепить пень и вырваться не может? Ну что, — говорит человек, — будешь со мной бороться?» «Нет, — воет медведь, — не буду!» «То-то же, — сказал человек, — не только силой можно бороться, а и умом». Загнал он опять клин в расщелину Вытащил медведь лапу И наутек в лес без оглядки Стой поры И боится он С человеком встречаться Уважаемые слушатели Просим вас ответить На четыре вопроса по повествованию Что предложил медведь человеку? Правильный ответ — Побороться? Какое у человека было условие медведю? Правильный ответ разодрать пень лапой. Куда попала лапа медведя? Правильный ответ в расщелину. Как человек извлек лапу медведя из пня? Правильный ответ.